оказалось я рано радовалась аньки дома не было и я выложила все что думаю о поступке сестры на нашу мамулю она женщина опытная опять же мы и дочери кровные вот пусть и рассудит кто из нас прав и где заканчиваются пределы вседозволенности пари родительница трех дочерей знавшая всех как облупленных неожиданно встала на защиту анькиных интересов жанка с интересом наблюдала за нашей перепалкой, иногда вставляя ядовитые замечания, но, в общем, не вмешивалась. — Где ее сейчас носит? — бышевала я. — У портнихи, — спокойно ответствовала мамуля. — Сама знаешь, сколько нужно времени на пошив шикарного платья к балу. — Ей, значит, надо платье, а остальным не надо? Зло повернулось к родственнице. — Остальные перебьются! отрезала мне она жанка ты это слышала призвала в свидетельнице несправедливости сестру я тоже не поняла когда это у нас отборочный конкурс проходил вскинулась жанка следом при рождении восполнили нам пробелы в памяти мозгов они выдали больше чем остальным вместе взятым она первая сообразила придумала и стала воплощать свой план. «А вы только голосите возмущаться гораздо!» Припечатанные весомым аргументом, мы с Жанкой переглянулись. Выражение глаз сестренки показало, что она будет бороться. «Хорошо ей. Только своей жизнью живет. А вот мне, видимо, придется выполнять за Аньку всю ее работу. Еще эти пожарники!» Разговор с Анькой не получился. Она явилась домой, когда я уже уснула, уставшая после насыщенного дня. Так что про практиканта, попавшего в мои руки, сестра не узнала ни вечером, ни на следующее утро, потому что мне нужно было нестись в колледж. Даже в какой-то степени поняла Аньку, пожелавшую отсыпаться перед новогодним балом во дворце,